Глава 23. Уже спустя 20 минут после того, как мы свернули на объездной путь, стало понятно, что ураган все ближе к нам. Почти всю дорогу заволокло густой хмарью и мглой, и ничегошеньки не было видно. После начался ливень. Александриты все так же указывали на то, что погода должна быть ясной, но все было не так. Дождь молотил по крыше экипажа с такой силой, что я думала, что он сейчас ее пробьет. Кони мчали вперед а страх душил меня за горло. Я заметила, как беспокойно стала служанка, что сидела рядом со мной. «Что не так?» «Это точно не объездная дорога», вдруг хрипло выдала она. «И экипаж вашего жениха не видно!» Прикусила губу. «Скажи возничему, чтобы затормозил!» Велела я. Девушка высунулась в окно и что-то прокричала, но вместо того, чтобы остановиться, экипаж понесся вперед в три раза быстрее. «Он не слушает меня!» Со слезами на глазах произнесла девушка. «Слышит, но не слушает!» «Надо выбираться!» Шепнула я. «Не думаю, что нас ждет что-то хорошее впереди!» «И что вы предлагаете?» «Прыгать!» Сказала я, собравшись с духом. «Тебе точно ничего не грозит! Тебя даже не будут искать! Им нужна я! Уверена, мы не слишком далеко отъехали от столицы! Сумеем добраться в город! Вместе или по раздельности!» Девушка кивнула. Хорошо. Она прыгнула первой, покатившись после по траве. Я была за ней, но карета ожидаемо отъехала уже на приличное расстояние, когда я выпрыгнула. Больно ударилась плечом. После вскочила и почти сразу же побежала, заворачивая в лес. Платье цепляло из-за ветки. Подол изорвался и испачкался. Вспомнила, сколько корпела над ним модистка, и усмехнулась. Да уж, лучше свадебного сценария не придумаешь. Бежать было тяжело. Мешал зачарованный Марком нагрудник. С другой стороны, он придавал мне уверенности в том, что если случится что-нибудь совсем из ряда вон, то он сумеет меня защитить. Морозов говорил, что в случае опасности артефакт должен был переместить меня в безопасное место. Но пока я продолжала бежать. «Куда уж страшнее», — прошептала я в тумане, пробираясь через лес. «Может, пора уже открывать портал куда-нибудь в таинственный и защищенный бункер?» Но никаких порталов не было. То ли моя пробежка по лесу пока не была расценена нагрудником как что-то угрожающее жизни, то ли магия Марка не работала. Я не знала. Лишь продолжала двигаться вперед, слушая отчаянно колотящееся в груди сердце. Все, больше не могу», — простонала я, когда мои силы окончательно закончились. Не знала, хорошо это было или плохо, но я заблудилась, а буря утихла. Кое-где сквозь высокие кроны деревьев даже проглядывало солнце, заставляя меня щуриться. И что мне делать дальше? Как найти дорогу домой? На всякий случай для верности постучала по нагруднику. «Эй, транспортные услуги оказывать будем?» Артефакт молчал. Вместо этого я отчетливо услышала какое-то жужжание. Подняла голову вверх и ахнула. Прямо надо мной застыл целый рой каких-то непонятных мне насекомых. Это было что-то среднее между темно-красными жуками и пчелами. Я машинально отшатнулась в сторону, падая на землю. А Рой вдруг перелетел и оказался рядом со мной, принимая очертания человеческой фигуры, в которой я вдруг узнала саму себя. Вернее... Нет, это однозначно была княжна Михайлова. «Тебе не уйти!» — прогудело это создание. «Твоя жизнь моя!» «Неправда!» — крикнула я. «Если тебя самой здесь нет, еще не факт, что у тебя что-то получится». В ответ раздались какие-то каркающие звуки, отдаленно похожие на смех. В этот же миг Рой из странных пчел обрел плотность, и вот рядом со мной оказалась моя собственная копия из плоти и крови. Но «Ну, привет!» — улыбнулась она. Вот только от ее улыбки почему-то стало жутко. Не думаю, что мое лицо могло выдавать такие же отвратительные эмоции. И лоб я так не морщила. Да и взгляд у меня не был таким колючим и таким злым. «Это ты меня сюда переместила, в этот мир?» — спросила зачем-то я, хотя и так знала ответ на этот вопрос. «Я?» — ответила она. «Зачем?» Она снова искривила губы, после кивнула на большое поваленное дерево. «Присядем? Думаю, я должна объясниться, прежде чем сделаю все как нужно». «Что ж, я не против послушать ее историю, тем более, что выбора у меня все равно нет». И судя по тому, что чудесная броня не спешила срабатывать, времени уже тоже. Меня просто убьют, ласково и со вкусом. Интересно, Марк заметил мою пропажу? Он попытается меня хотя бы найти? Я не знала, а вот Михайлова уже начала рассказывать свою историю. Все свое детство она провела с опекунами, бароном и баронессой Звягинцевыми. Они не слишком любили чада, что свалилось на них, зато любили деньги, доставшиеся ей по наследству. Ведь, согласно распоряжению императора, они могли использовать значительную их часть якобы на содержание ребенка, несущего в себе частичку королевской крови. Но, конечно же, Звягинцевы использовали на содержание девочки лишь одну десятую часть выделенных средств. Остальное с большой охотой или растрачивая на игру в карты и бридж, или же посещая дорогие салоны. Княжна Михайлова вздохнула. Мне всегда хотелось, чтобы рядом со мной был хоть кто-то, кому я не безразлична. Возможно, этим человеком бы стала Вера Матвеевна, моя нянюшка. Я была к ней очень привязана. Но как-то раз я застукала ее на кухне, рассказывающую другим слугам о том, как ее достало подтирать нос девчонке, которая для нее ничего не значит. Что вся ее ласка, забота и любовь – лишь желание устроить получше собственных детей. На мгновение мне стало жаль княжну. «Это тяжелая судьба». «Нет», — легко отозвалась она. «Подобное одиночество сделало меня сильной. А еще я узнала о том, что в мире есть весьма интересные вещи, доступные не всем. Тайные знания. Магия. Вот только если Морозов родился в семье, где эти знания культивировались, а колдовство текло в их собственной крови, то мне повезло меньше. И я сама искала источники, способные даровать чудесную силу. Собственно, именно так я познакомилась с ним». «С кем?» – уточнила я. «С Дмитрием. Граф Дмитрий Куров. Полагаю, ты о нем не слышала?» «Слышала. В видении, свидетельницей которого стала в озере. Но, разумеется, сообщать об этом Михайлова я не стала». «Нет». «Знаешь, людям, желающим заниматься магией, но не имеющим к этому родовых особенностей, очень сложно. Каждый раз необходимо доставать какие-нибудь особенные зачарованные штучки». Порой их привозят из Индии или с другого материка. Разумеется, тайна. Никто не станет торговать подобным открыто. Граф Куров как раз был тем, кто подобные вещи привозил из своих заграничных поездок. Конечно же, он и сам не гнушался использовать их. «То есть колдовать?» Девушка кивнула. «Колдовать? Ты не представляешь себе, какие огромные возможности открывает магия!» Морозов, которому его сила была преподнесена с рождения на блюдечке с голубой каемочкой, совершенно не умеет ею пользоваться, тратит на какую-то ерунду, проводит свои опыты, не вылезая годами из замка. Странно, что он решился вдруг на брак с тобой. «Он и не решился. Это фикция», — ответила я. Так и знала. «Так что, Куров?» — вновь обратила я внимание Михайловой к нужной теме. «Куров?» — она усмехнулась, мечтательно прикрывая глаза. «Он — идеал. Когда мы встретились в его доме, наполненном таким количеством тайных, наделенных сил и предметов, то поняли, что их ценность можем понять лишь мы двое. Я искренне надеялась выйти за него». «Но что-то пошло не так?» — хмыкнула я. «Куров был для многих врагом», — сказала девушка. «А его последнее высказывание против императора дорого ему стоило. Он хотел продвигать магию, но оказался непонятым». Что с ним случилось? Его убили, жестоко и подло отравив. Убийца не был найден, но я знаю, кто это. Я приподняла вопросительно бровь. «Я его знаю?» «Это Морозов», — произнесла она и, видя мое удивление, добавила. «Альберт, брат твоего жениха». От шока я не знала, что сказать. Вот так все запуталось. «Зачем это было нужно Альберту?» — спросила я, терзаемая любопытством. К слову, уже начинало заметно темнеть, и теперь здесь, в лесу, становилось совсем жутковато. Еще и кто-то провыл вдали, и никто не торопился меня спасать. Император им очень дорожит. Альберт выполнял много его секретных поручений. Избавиться от Курова – одно из них. Никому не было выгодно, чтобы магия развивалась. Ведь магия могла пошатнуть власть. Я покачала головой. Ясно, и что ты хочешь делать сейчас? Зачем меня сюда в этот мир притащило? Княжна Михайлова усмехнулась. «Мне нужна твоя жизнь. Прости, но так уж вышло. Для того, чтобы усилить собственные силы, которых ничтожно мало, мне нужен выброс энергии, который перейдет ко мне. Для этого я призвала двойника, тебя». «Убьешь меня прямо тут?» Саркастически спросила я. «Боишься?» Усмехнулась девушка. «Нет, не боюсь. Меня всего-то хотят убить, а какую-то силу забрать, чтобы воскресить ее жениха». Подумаешь, ерунда какая. Марк меня спасет, и я не советую его злить. У него больная черная фантазия. Девушка напротив меня лишь засмеялась, вызвав во мне новый приступ паники. Ты думаешь, дорогуша, мы о нем не позаботились? У меня для Марка Морозова специально был припасен один из самых ценных артефактов Дмитрия. Зачарованная сеть. Она заглушает кровь и заглушает магию. «Марк Морозов пойман и томится в плену в подвалах у Арнольда Зухрова. Знаешь такого?» Я покачала головой. «Нет». Хотя это была лишь наполовину, правда. Я не знала его фамилию, но это имя уже точно слышала. Тогда, в пруду. «Это чудесный человек. Он держал когда-то аптекарскую лавку, но довольно скоро понял, что исцелять людей не его конек. Он хотел иного. Того, что не мог получить. Власти, денег». Какая ты догадливая, улыбнулась моя копия. Он получит свое сполна, когда исполнит свое предназначение, когда ты уйдешь за грань, а Морозов. С ним случится для всех какой-нибудь несчастный случай. Например, он слетит с закрытого на время урагана моста. Страх за Марка заставил в груди все сжаться. Я боялась, искренне боялась, что то, что говорит эта княжна Михайлова, может оказаться правдой. Я не знала, что делать дальше. Но, само собой, вырвалось это. «Не убивай его. Если хочешь, чтобы я не доставляла проблем, прошу, он тебе не нужен». Девушка удивленно посмотрела на меня. «Он же колдун, самовлюбленный эгоист. Тот, кто точно не заслуживает доброго к себе отношения. Но ты тоже колдунья. Вы вроде получаетесь коллеги, а ты хочешь его уничтожить. Разве вы не должны быть на одной стороне?» «Нет», — дернула она плечом. Морозовы, странные, наделенные даром, любимчики судьбы. И потом, его брат убил моего возлюбленного. Мне не за что жалеть, Марка, ты уж прости.